2 апреля Сегодня тает, бегут ручьи, Лужи сверкают на солнце, Снег размок, и за городом пахнет весной, Крепкой сыростью леса. Вечерами еще мороз, А в полдень скользкой и каплет с крыш. Прошлой весной я был на юге, Ночи не только горит созвездие Ориона. Утром по каменистому берегу я ухожу к морю. В лесу цветет вереск, расцветают белые лилии. Я карабкаюсь на утес. Надо мной раскаленное солнце, Внизу прозрачная зелень воды. Ящерицы скользят, трещат цикады. Я лежу на жарких камнях, слушаю волны. И вдруг нет меня, нет моря, Нет солнца, нет леса, нет весенних цветов. Есть одно громадное тело, «Одна бесконечная и благословенная жизнь». А теперь... Один мой знакомый бельгийский офицер рассказывал мне о своей службе в Конго. Он был один, и у него было 50 черных солдат. Его кордон стоял на берегу большой реки в девственном лесу, где солнце не сжет и бродит желтая лихорадка. По ту сторону жило племя независимых негров со своим царьком и со своими законами. День сменялся ночью, и снова наступал день. И утром, и в полдень, и вечером была все та же мутная река с песчаными берегами, те же ярко-зеленые лианы, те же люди с черным телом и непонятным наречием. Иногда он от скуки брал ружье и старался попасть в курчавую голову между ветвей. А когда черным людям с этого берега случалось поймать кого-нибудь из тех, кто на том, пленника привязывали к столбу. От нечего делать его расстреливали, как мишень для стрельбы. И наоборот, когда кто-нибудь из его людей попадался на том берегу, ему разрубали руки и ноги. Затем клали на ночь в реку так, что торчала одна голова, а наутро рубили голову. Я спрашиваю, чем белый человек отличается от черных? Чем мы отличаемся от него? Одно из двух. Или не убий, и тогда мы такие же разбойники, как другие. А если око за око и зуб за зуб, то к чему оправдание? Я так хочу и так делаю. Уж не скрыта ли здесь трусость, боязнь чужого мнения? Боязнь, что иные скажут «убийца», когда теперь говорят «герой». Но на что мне чужое мнение? Раскольников убил старушонку и сам захлебнулся в ее крови. А Ваня идет, будет счастлив и свят. Будет ли? Он говорит во имя любви. Да разве есть на свете любовь? Разве Христос воистину воскрес в третий день? Все это слова. Нет. Если вожь в твоей рубашке – Крикнет тебе, что ты блоха, Выйди на улицу и убей. 6 апреля Прошла страстная неделя, Сегодня веселый перезвон, Пасха. Ночью радостный крестный ход, Слава Христу, А с утра весь город на гулянье, Яблоку негде упасть. Бабы в белых платочках, Солдаты, оборванцы, гимназисты, Целуются, щелкают семечки, зубоскалят. На лотках красные яйца, пряники, Американские черти, На ленточках разноцветные пузыри. Люди словно пчелы в улье, Гомоны шум. В детстве говеешь еще на шестой, Пост всю неделю, До причастия немаковой росинки во рту. На страстной неистово бьешь поклоны, К плащанице всем телом прильнешь. Господи! Прости мне мои прегрешения. У заутрени, как в раю, Свечи ярко горят, воском пахнет, Ризы белые, киот золотой. Стоишь, не вздохнешь, Скоро ли домой со святым куличом пойдешь? Дома праздник, великое торжество, Всю святую неделю праздник. А сегодня мне все чужое, Томит колокольный звон, скучен смех, Уйти бы, куда глаза глядят, не вернуться. Барин, купите счастье, сует мне девчонка конверт. Девчонка босоногая, рваная, какая-то вся непраздничная. На клочке серой бумаги напечатано предсказание. Если тебя преследуют неудачи, не теряй надежды и не предавайся отчаянию. Труднейшее преодолеешь и повернешь наконец к себе колесо фортуны. Твоё предприятие окончится полным успехом, которого даже не смеешь ожидать. Вот и яичко на красный день.